Глава 19. Крокодил раздраженно ударил по траве тяжелым хвостом и зарычал: Рр, что за любопытный человек? Почему я должен отвечать? Потому что ты напал на нас и проиграл, начал я. «Р -р -р -р перебил меня с парши, оскалив мощные зубы. «А еще потому...» Игнорируя его возмущение, продолжал я. «Что мы можем воскресить твоего дворфа, если будешь хорошо себя вести? Похоже, давить на соперника наигранной самоуверенностью входит у меня в привычку». Риманец прекратил рычать и изумленно вылупил глазки. «Правда? Ура! В яблочко!» «Да!» – сдержанно кивнул я. Чтобы добавить вес, словам повернулся к жрице. «Лия, надеюсь, ты не продала посох жизни? А то с каким-то жезлом бегаешь». Девушка в компании с Джоном и Дескуном расположилась на травке и почесывала пузики в воскрешенном диге. После моих слов она вздрогнула и мотнула головой. «Конечно нет! Вот он у меня в инвентаре!» На секунду она выпала из реальности, а затем в ее руке материализовался полученный из тела эльфийского друида артефакт. Ариманец пристально всмотрелся в посох и, облегченно вздохнув, уселся на траву. Встревоженный служитель блаженного Аврелия быстро подошел к нему. «Они говорят правду, господин Спарши. Они правда смогут вернуть этого коротконогого ворчуна?» «Смогут», – кивнул Ариманец вытянутой мордой. «Все-таки не дать не взять вылитый крокодил Гена. Прав был Рольф. «Не хочу, конечно, портить общую радость», Йоку, не сводя глаз с оружия Лии, подошла ко мне ближе. Но посох жизни воскрешает представителей только своей, либо дружественной расы. Не думаю, что он сработает на тех, кто только что хотел нас убить. Оп, об этом я не подумал. «Не нужно переживать, человечка!» Спарши успокаивающе поднял лапу. «Брадур из южных дворфов! Сейчас ваши народы дружат!» «Человечка?» – выпалила Йоко. «Как ты меня назвал?» Но разговорчивый крокодил и не думал ее слушать. Он пристально смотрел на меня. «Я принимаю твое условие, человек. Но нужно спешить, пока след Брадура остается в этом мире. Если вы воскресите его, я отвечу на ваш вопрос. Клянусь!» «Откуда нам знать?» — вновь влез в разговор Рольф. «Что когда мы воскресим его, вы втроем снова на нас не нападете». Ариманец риманец неторопливо покачал мордой. «Клянусь жизнью! В ближайшие двенадцать часов нападать не стану! А потом!» – опешила Йоку. «Неизвестно, что ждет нас впереди!» – вполне серьезно заявил он. Задумчиво посмотрев на резвящихся в траве диги, я улыбнулся. «Да уж, еще недавно дрожали от страха, а теперь ведут себя, как детвора в песочнице. Молодцы, ничего не скажешь. Нужно брать с них пример». Чего бояться? Все мы знаем, насколько сильно слово героя, вслух произнес я: Нарушишь, умрешь. Да! Задание, смертельная клятва. Как я и думал, Терра не позволит бросаться такими словами направо и налево. «Лия, прошу тебя, обратился я к жрице, воскреси нам дворфа. Девушка с готовностью кивнула и заторопилась туда, где еще совсем недавно кипела битва. Мы все с любопытством наблюдали, как она пытается разглядеть что-то в траве. Тело дворфа давно исчезло, но следы сохранялись до сих пор. «Нашла!» – радостно воскликнула девушка, остановившись у небольшой красной лужи. Она крепко сжала обеими руками посох и подняла его над головой. Ягодки в навершии засияли теплым светом, который тут же ударил узким лучом в лужицу крови. Жидкость забурлила и начала подниматься, увеличиваясь в объеме и медленно принимая очертания человекоподобной низкорослой фигуры. Лишь когда в ней уже можно было узнать дворфа, тело Брадура начало обретать и другие краски в дополнение кроваво-красной. «Мать вашу! Вашу мать!» Поздоровался с нами Бородач, изумленно завертев головой. «Это что ж меня так-то разбарабанило, мать вашу? Ух, мать вашу, спину-то как сводит!» «Брадур!» На лице Игумина можно было одновременно разглядеть радость и недовольство. «Веди себя прилично! Не выражайся в присутствии дам!» «О!» Дворф уставился на покрасневшую Илью. «Мои вам пардоны, мать вашу! Уж не обессудь, королевна! Надеюсь, мать вашу, ушки-то твои цветущие не завянут!» «Брадур!» Повернув голову, рявкнул на него с парши. «Держи язык за зубами!» «Не!» «Ну что сразу-то, мать вашу!» Пробухтел в сторону бородач. Ариманец тихо рыкнул и, поднявшись на ноги, подошёл к лие. «Благодарю тебя, человечка!» Не дожидаясь от неё ответа, он в развалочку направился ко мне. «Тебя интересовало, почему они со мной?» Крокодил махнул чешуйчатой лапой в сторону дворфа и жреца. «Я обещал тебе, человек, и я расскажу. Брадур и Августин — бывшие рабы я выкупил их и они благодарны мне заявление рептилоида оказалось настолько неожиданным что я даже сразу не нашел что ответить потеряв на мгновение дар речи зачем они тебе вместо меня выговорила Йоко. группа поддержки р р, -р, -р. резко повернувшись к ней крокодил зарычал но тут же взял себя в лапы фыркнул и прогремел рабство не должно существовать как бы он отреагировал шепнул мне на ухо Рольф. Если бы узнал, что на земле есть крокодильи фермы. Рр. Спарши все же услышал его глупую шутку и заревел. Никто не должен быть рабом. Ни в этом, ни в каком другом мире. Ладно, ладно. Наш воин примирительно поднял руки. Не кипятись так, а то температура поднимется. Гляжу, тема для тебя и впрямь животрепещущая. Чего ж так? Рр! Отвернувшись в сторону, выдохнул ариманец. Игумен и дворф медленно подошли к герою. Брадор по-братски хлопнул крокодила по спине, хотя из-за разницы роста удар бронированной рукавицей пришелся рептилоиду по почкам, а старик погладил плечо с парши. «Ты поклялся все рассказать?» – бестактно заявила Йоку. «Я поклялся ответить на вопрос героя Ивана, и я на него ответил», – скинув голову, бросил ариманец. В тот миг мне показалось, что в его глазах блеснула влага. «Хм, какой чувственный крокодильчик!» Тихо усмехнулась Йоко и, столкнувшись глазами с Джоном, добавила. «Как ты прям!» Наш паладин смущенно отвернулся, а Спарши и вовсе не обратил внимания на высказывания японки. Он замолчал, глядя на траву у себя под ногами. Его ноздри с жаром раздувались, выдавая бушующие под его чешуйчатой шкурой чувства. Похоже, его одолевали неприятные воспоминания о собственном прошлом. «Не хочешь же ты сказать, – медленно начал я, – что приобрел независимость только чтобы бороться с рабством?» «Да», – гулко ответил он. «И откуда он такой идейный взялся, а? Сталкиваясь в битвах с орками, гоблинами, ориманцами, мне даже в голову никогда не приходило, что они могут испытывать какие-то другие чувства, кроме ненависти к людям и жажды крови в битве». А ведь на деле все мы разумные расы. Я вижу, господин, неожиданно обратился ко мне игумен, вы уже сталкивались со служителями блаженного аврелия. Как это было? Не поверите, хмыкнул я. Спас трех ваших от перспективы стать рабами. И несколько западных дворфов, кстати, тоже. Я многозначительно посмотрел на Брадура Тьфу, мать вашу! Западные ядрить их в кирку! Те еще лашпеки, мать вашу! Не знают, с какого конца за секиру браться. «Это правда?» – глаза крокодила расширились. «Если ты про Тираду Брадура?» – усмехнулся я. «Не знаю. Не проверял. А если про мои подвиги, то да. И кстати, я впился взглядом в его желтые глаза. У меня в планах намечена поездка в Раергорн. Если ты понимаешь, о чем я. Хочешь купить свободу нескольким рабам?» Крокодил засиял и, проковыляв ко мне, положил лапы на плечи. Не очень удобно, учитывая его габариты. Длинная морда практически уперлась мне в лицо. От него пахло чем-то сладковатым, правда, запах был ни на что не похожим. Поистине инопланетным. Хотелось бы применить куда более действенные методы. Отозвался я и ловко вывернулся из крокодильих объятий, вновь вернув в себе комфортное личное пространство. У меня был еще один вопрос. — напомнил я и перевел взгляд на старика. «Что у вас с шеей? Мне доводилось уже видеть такие повязки». Игумен вновь погрустнел и тяжело вздохнул. Ариманец окинул его беспокойным взглядом, уже было раскрыл пасть, чтобы что-то сказать, но... «Все мы скрываем след от ошейника, мать вашу!» — заявил Брадор и, переваливаясь с ноги на ногу, потопал ко мне. «Гляди, мать вашу!» Он запрокинул голову и намотал бороду на кулак. Из недр его лат росла могучая шея, перевязанная бинтами. «Твари, мать вашу!» – выругался он. «На всех рабов такие вешают, чтобы им, козлам, бабы не давали, а?» «Для чего?» – быстро спросил я, повернувшись к риманцу. «Чтобы не сбежали!» «Агась!» – не умолкал дворф. «Стоит лыжи навострить, как из ошейника, мать вашу, лезвие вылетает!» «И все, мать вашу, нет башки!» «Ужас!» Вздрогнул Джон. Точно мать вашу! Все замолчали неуверенно уставившись под ноги. Даже Диги прекратили визжать, поддавшись общей гнетущей атмосфере. Подняв глаза, я начал разглядывать с парши. Не могу сказать, что чувствовал в нем родственную душу или что-то в этом роде. Да и паси Бог увидеть родственников крокодиле. Дело в другом. Я не могу воспринимать ремансы врагом. Не потому, что вместо красной подписи он высвечивается для нас серым. Нет. Пусть и рептилоид, но он казался мне достойным человеком. Как бы парадоксально это ни звучало. Иван, Рольф осторожно дернул меня за рукав и негромко добавил. Ну что делать-то будем? Гнать их или как? А то нам с ребятами нужно возвращаться. рейвен лютует, сволочь. Что говорит? Полюбопытствовал я, скосив взгляд на воина. «Да все у него одно и то же», – всплеснул руками танк. «Пока мы едины, говорит, мы непобедимы. Клан, мол, это семья. Интересы клана превыше всего. Все, кто вне клана, другие. Не стоит доверять им и тратить на них время. Штрафами пугает сук. «Рольф!» – оборвала его Йоко. Воин встрепенулся и замолчал. «Какими штрафами?» – начал я, но Японка положила мне к губам палец. «Не в этом дело», – улыбнулась она. «Просто все готовятся к завтрашнему». Она недвусмысленно посмотрела на Ариманса и закончила. «В общем, сам знаешь. Нужно помочь клану в это тяжелое время. Идемте, ребята!» Волшебница махнула остальным рукой и вновь уставилась на крокодила. «Помни, ты поклялся! Если с Иваном и остальными что-то случится, весь клан Щиты Земли будет охотиться за твоей шкурой, понял?» Крокодил ничего не ответил и даже не пошевелился. Она же послала мне воздушный поцелуй и достала шкатулку да ключ-портал». Воин последовал ее примеру, а Джон и Лия, взявшись за руки, обошлись одним телепорт-комплектом. Было очень мило наблюдать, как она держит шкатулку, а он ловко всовывает ключ в замочную скважину. «Молодец, парень! Рад за него!» Когда их силуэты растворились в воздухе, я повернулся к ариманцу. «Ну и куда ты теперь, Спартак?» «Спартак?» – опешил он. Это имя созвучно с твоим, с парши. Так звали в моем мире одного гладиатора, боевого раба, поднявшего огромное восстание и попытавшегося освободить всех рабов большой империи. Этого человека помнят спустя тысячу лет. Почему бы не польстить сильному воину, а пригодится, раз эта тема для него так важна? Крокодил широко улыбнулся и закивал, будто смакуя полученное прозвище. Явно понравилось. Ну, так куда? повторил я вопрос. Рр. Задумчиво выдохнул реманец. «Моя цель одна. Освобож... Освобождать рабов, я слышал. Нагло перебил я его. Но собирая гроши и выкупая по одному, ты многих не освободишь, верно? Рр. Что ты предлагаешь?» Медленно проговорил он. «Если поклянешься никогда не нападать на меня...» а не только в ближайшие 12 часов. Можете оставаться на моей земле, защищать ее и моих мохнатых друзей. В обмен, когда я стану сильнее и могущественнее, чем сейчас, соберу рейд на Райргорн и освобожу в нем всех рабов. Ну, как тебе это?» «Господин, вы понимаете, о чем говорите?» подался вперед игумен Августин. «Мать вашу! Ты собрался биться с целым городом! Тебе что, камень на голову в детстве падал, мать вашу?» «Брадур, не груби!» – одернул товарища старик и вновь повернулся ко мне. Его глаза от изумления стали походить на блюдца, что на худощавом лице выглядело инопланетно. Райергорн серый город. Там нет разделений на расы. Есть лишь рабы и господа. Отбросы всех рас стягиваются туда. Наемники, работорговцы, бандиты. Это не просто город. Это ад. Хм, значит, я не ошибся». Честно говоря, таких подробностей и не знал. Все мои познания о Райергорне заканчивались на том, что в нем скрывается работорговец Дарий, с которым мне необходимо разобраться. Я подозревал, что Райергорн просто не может быть обычным людским городом, как, например, Младогор. Но чтобы в нем процветал такой космополитизм, я даже не предполагал. «Так что?» – наконец-то проговорил я, сверляв взглядом крокодила. Как тебе мое шикарное предложение? Он вновь сощурился и дернул длинной мордой. Зачем тебе это? пророкотал Спартак. Хм, протянул я. Считай, у меня есть на все свое мнение и свое видение ситуации. Рр! шагнул вперед с парши. Зачем тебе это? По словам повторил он. Я тяжело вздохнул и изумленно уставился на то, как два мелких диги будто кошки начали ластиться к огромному прямоходящему крокодилу. Чувствуют, что, несмотря на все рыки и демонстрации убийственных зубов, опасности рептилоид не представляет. «Скажем так», — скрестив на груди руки, произнес я, «все мои действия направлены на благо родной планеты, на увеличение удельного веса людей в Терре, а стало быть, на продление жизни Земли. Не нужно искать никаких подводных камней, все очень просто». Рр! одобрительно закивал с парши. «Понятно. Захват Раэргорна пойдет на пользу любой расе. Многие пытались». «Я не буду пытаться», — как можно увереннее заявил я. «Я сделаю это». Р -р -р -р -р -р! Крокодил расплылся в довольной улыбке. «Страшное зрелище, должен признать». «Мне терять нечего. Я поверю тебе». «Но ответь еще на один вопрос». «Валяй!» — махнул я рукой. «Эти мохнатые!» Он указал мордой на кучу малу диги. «Кто они для себя? Почему живут в таких жестких условиях, как свиньи на ферме?» Повернув голову, я взглянул на обезьянок. «Ну зачем так грубо? Да, им тесно, да, спят друг на друге, а их деревья довольно редко посажены. Уверен, дай диге больше земли, и черенков вокруг станет куда больше». «Это мои друзья и арендаторы», вслух ответил я. По поводу площади ты прав, но не все сразу. В ближайшее время я планирую расшириться. «Обещаешь?» «Да», – кивнул я, а перед глазами выскочило сообщение о малой клятве. «Что ж, тогда я обещаю впредь не нападать на твои земли. Более того, я с радостью откликнусь на твое приглашение и останусь вместе с моими друзьями», – крокодил кивнул на жреца и дворфа. «Но нужно решить вопрос об оплате». «Договорились без особых проблем, местные торговались не очень умело. В итоге я заплатил 70 золотых за обоих на неделю вперед. Получив деньги, дворф и волшебник пошли налаживать дружественные контакты с моей троицей, стражей и диги. Обезьянки с радостью крутились вокруг новых соседей, а вот доблестная охрана, наоборот, сначала обходила стороной. Но от болтливого брадура так просто не скрыться» и через полчаса они уже, сидя на травке, вспоминали недавнее сражение. К слову, кроме Дворфа, это действие не приносило никому радости. Зато, глядя на происходящее, я начинал понимать, кто у меня главный кандидат на роль начальника стражи. Низкорослый бородач, не ни особо церемонясь с красотой слога, разбирал прорехи в нашей нынешней защите. В целом я был с ним согласен, особенно с восклицанием «А стены где, мать вашу?» Несколько сложнее оказалось со Спарши. Вместе с ним и разместившимся чуть поодаль Дескуном мы поужинали возле костра. Из мелких достижений стоит отметить, что я пообещал Римансу символичные 40 золотых в день. По его словам, это даже не оплата наемника, а так, карманные расходы. Совместно было решено не оставлять земли без героя. Кто-нибудь, кроме местных, обязательно должен был дежурить. «Я останусь сейчас» заявила риманец. «Сделай меня гостем, а лучше пригласи в клан». «У меня нет клана», – отмахнулся я, мысленно разрешив присутствие. «Зря», – коротко высказался крокодил и в развалочку двинулся к дворфу, демонстрирующему Бану и Дану, как правильно пользоваться секирой. Крестьянские дети сидели, разинув рты, от восторга и временами хлопали в ладоши. «Иван», – услышал я за спиной голос Дескуна, – «Нам нужно поговорить», – выговорил отступник, глядя куда-то в сторону. «Не то на диге, не то и вовсе на пустую пыльную дорогу». «Слушаю тебя», – кивнул я. Юноша замолчал, все так же не поворачивая ко мне лица. Сцепив ладони в замок, он начал перебирать большими пальцами. Затем уставился в другую сторону, лишь на полмгновения скользнув по мне взглядом. Я тяжело вздохнул и напомнил ему. «Ты хотел поговорить со мной. Тебя что-то беспокоит?» Дез наконец-то посмотрел на меня. Давящее молчание и игра в гляделки длились секунд десять. Потом он изрек. «Диги говорят, что здесь будет хороший урожай. Много травы, коры и листьев. Они отдадут часть тебе, остальное же используют сами. Мое лицо само собой вытянулось. Я изумленно захлопал глазами. Что? Диги говорят? Ты понимаешь их?» От моего напора отступник стушевался и нахмурился. Я быстро взял себя в руки, стараясь не давить. «Немного». Наконец-то пробурчал Дескон, но тут же затараторил «Я долго возился с ними, а потом мне стало казаться, что их уконья звучат по-разному, понимаешь? А затем и вовсе я, хм, будто бы знал, что именно они пытаются до меня донести. Но это работает через раз. Диалога не получается, и понимаю я лишь некоторых из них». Закончив тираду, парень замолчал и изучающе уставился на меня. Я размышлял, пытаясь найти всему этому логическое объяснение. Но «Ну это же Терр!» – развел руками я. Дес покачал головой и скривился. Думаю, мир просто-напросто начинает принимать новую расу и вписывать ее в себя. Ну надо же, какие мы умные. Молодец, хвалю, подумал я, а вслух произнес. Примерно это я и имел в виду. Слушай, выговорил он, но снова замолчал, разглядывая траву под ногами. Лишь спустя несколько секунд Дес поднял глаза. «Вы ведь продали все, что тебе подарили диги «Да», – кивнул я. «Значит, этот товар востребован», – продолжал свою мысль отступник. «Я думаю, вскоре могут появиться рецепты того, что можно изготовить из необычных ингредиентов, а может, они уже есть?» «Пока нет», – ответил я. «Но ты прав, вскоре появятся». Если верить одному мохнатому торговцу, именно так все и происходит. «Вот видишь?» – радостно воскликнул Дескон, тыча вверх указательным пальцем, словно пытаясь мне что-то доказать. «Как я и думал!» «И?» Он вновь замолчал и посмотрел на дорогу. «Да что ж с ним такое-то? Когда нормально разговаривать научиться?» Я терпеливо ждал, дестос сжимал, то разжимал кулаки. Отступник тяжело дышал, будто боролся с чем-то невидимым. «В общем, у меня предложение». Собравшись в удолон. Я качаю травничество и алхимию, и мне это нравится. И. Он вновь замялся, но встрепенувшись, произнес: Я хочу делать зелья из травы Диги. Это будет бомба! Ты представляешь, сколько всего можно будет изготовить? Я нет, но уверен. В общем, я хочу искать рецепты и изучать их, но мне нужны травы. Если позволишь мне ими пользоваться, буду отдавать почти все зелья. выкрикнув последнее, Десс отвернулся. Заметив метрах в пяти прыгающего за бочкой диги, парень подбежал к нему и начал трепать обезьянью голову. Складывалось впечатление, что отступник пытается вернуть потраченную на разговор энергию. Да уж, тяжело затворникам, ничего не скажешь. Но его предложение мне определенно нравится. Я и сам подумывал о чем-то похожем. Продавать переработанное сырье куда выгоднее, чем сидеть только на добывающей игле. Да и потом сами же чудозелиями пользоваться сможем. Улыбнувшись открывшимся перспективам, я подошел к ступнику и положил тому руку на плечо. Он вздрогнул, но не попытался вывернуться. Я согласен, подумаю, какой процент тебе предложить? Спасибо, тихо выговорил он. Я видел, что он хочет сказать еще что-то. Что-нибудь еще? спросил я. Полуоборотом он освободил свое плечо от моей руки и, отойдя в сторону, уставился сквозь меня. Мне было знакомо это состояние. Парень погрузился в интерфейсы. Он сосредоточенно молчал, но я видел, как едва заметно дергаются его губы, словно проговаривая слова. Внезапно в правом верхнем углу замигал конверт. Я открыл его. Отправитель, игрок Дескон. Тьфу! Что, совсем лимит общения на день перевыполнил? Вот ведь проще написать, чем по-человечески сказать. Эх... А скорость набора у него неплохая. Вон сколько за несколько секунд настрочил. Есть еще два вопроса. Первый, я буду искать новые рецепты. Но уверен, они потребуют высокого навыка в профессии. Думаю, мне стоит их прокачать. Этим я и займусь. Но для быстрой прокачки нужны деньги. У меня нет. Второй, пока не могу понять, что можно будет сделать из коры. Думаю, что-то связанное с броней. Возможно, нашивки. «Мне кажется, ее смогут использовать кожевники. Если так, у меня есть один на примете. Может быть, хочешь посмотреть его?» Прочитав письмо, я лишь усмехнулся и открыл окно обмена. «На самом деле, парень заслужил. Пусть и себе в радость, но он сидит на моем участке и охраняет деги. А проспонсировать обучение перспективного кадра – инвестиция в будущее». Передав Дескуны 100 золотых, я проговорил вслух. «На самом деле, я сам кожевник». Но как-то некогда мне профы качать. Можешь привезти своего знакомого.